Люси Фолли. Список гостей. Посвящается Кейт и Робби, самым отзывчивым сестре и брату, на которых только можно надеяться. К счастью, совсем не таким, как в этой аудиокниге. Сейчас. Вечер свадьбы. свет гаснет. Все мгновенно погружается во мрак. Музыканты замолкают. Гости в шатре визжат, натыкаются друг на друга. Пламя свечей на столах только добавляет неразберихи, на холщевых стенах пляшут тени. Невозможно разглядеть, кто где находится, разобрать, кто что говорит. Голоса гостей заглушает бешеный рев ветра. Снаружи свирепствует буря. Ветер с визгом кружит вокруг шатра, колотит по нему. От каждой его атаки вся конструкция изгибается и содрогается, отзываясь громким металлическим стоном. Гости съеживаются от страха. Двери сорвались с петель и теперь валяются у входа. Пламя керосиновых ламп, освещающих дверной проем, непрерывно колышется. Кажется, что эта буря сводит с ними какие-то личные счеты, будто она вымещает на них всю свою ярость. Тут не впервые вырубает свет. Но в последний раз он появился через несколько минут, и все сразу же вернулись к танцам, выпивке, наркотикам, поцелуям, еде, смеху, забыв о случившемся. А сколько времени прошло на этот раз? В темноте трудно сказать наверняка. Пара минут? Пятнадцать? Двадцать? Гости начинают поддаваться страху. Этот мрак, зловещий, выжидающий, будто что угодно может произойти в его объятиях. Наконец лампочки снова загораются. Народ раздражается одобрительными криками. Теперь им неловко отпоз, в которых они застыли пригнувшиеся, словно готовые отразить нападение. Зрелище под сводами освещенного шатра должно быть праздничным, но больше напоминает погром. Шатер делится на три зоны. В главной, обеденной зале на ламинате блестят капли вина. По белому полотну расползается багровое пятно. Повсюду громоздятся бутылки шампанского, символизируя вечер тостов и торжества. Из-под скатерти выглядывает жалкая пара серебряных сандалий. В танцевальном шатре снова заиграли ирландские музыканты. Зажигательный ритм, призванный вернуть дух праздника. Многие спешат туда, желая найти хоть какое-то облегчение. Если присмотреться внимательнее, можно заметить кровавые следы, которые высыхают ржавыми пятнами. Один из гостей босой наступил на битое стекло. Но никто не смотрит. Остальные бродят по углам, напоминая рассеивающийся сигаретный дым. Они не хотят здесь оставаться, но и не хотят выходить из укрытия, пока все еще бушует буря. И никто не может покинуть остров. Пока нет. Лодки не смогут причалить пока ветер не стихнет. В самом центре возвышается огромный торт. Он казался им целостным и совершенным большую часть дня. Шлейф сахарной листвы блестел в свете огней. Всего за несколько минут до того, как погас свет, гости как раз собрались вокруг, чтобы стать свидетелями церемонии его разрезания. Теперь внутри торта Зияет темно-красная дыра. И вот снаружи раздается новый звук. Поначалу его даже можно принять за завывание ветра. Но он становится все пронзительнее и громче, и его уже невозможно ни с чем спутать. Гости замирают и переводят друг на друга взгляды. Внезапно всех вновь охватывает страх. Он сильнее, чем тогда, когда погас свет. Все они понимают, что слышат. Это крик ужаса.